В этой войне Пруссия боролась с Австрией за влияние среди германских государств. Одним из результатов войны было закрепление за Пруссией Силезии. Поэтому Семилетнюю войну называют иногда Третьей Силезской войной. Тем не менее, немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации «Буршеншафт».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 В период, о котором пишет здесь Бисмарк, то есть в первой половине XIX века, Германия продолжала находиться в состоянии феодальной раздробленности. До уничтожения средневековой Германской империи, 1806 год, на территории Германии существовало несколько сот самостоятельных государств. В результате ряда преобразований в начале XIX века их число значительно уменьшилось. По постановлению Венского конгресса, 38 самостоятельных государств были в 1815 году формально объединены в Германский Союз, не имевший по существу никакой реальной власти. Единственным центральным органом Союза был Союзный Сейм, заседавший в городе Франкфурте-на-Майне, председательствовала в нем Австрия. Союзный Сейм не был обычным представительным учреждением, это была лишь конференция представителей государств, членов Германского Союза. Голоса в нем были разделены таким образом – что при обычном голосовании, в Узком Совете, только наиболее крупные государства имели по голосу Австрия, Пруссия, Бавария, Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Баден, Кургессен, Великое Герцогство Гессен, Гальштейн, Люксембург. Остальные государства были соединены в шесть групп, каждая из которых в целом имела по одному голосу. Всего таким образом получалось 17 голосов. Создание Германского союза отнюдь не означало воссоединение страны в самостоятельное государство. Союз был скорее помехой на пути к этому. Он прекратил свою деятельность во время революции 1848 года, был восстановлен в 1850 году и окончательно уничтожен в 1866 году.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 в Гамбахском замке, Баварский Пфальц, собравшая около 30 тысяч участников. Гамбахский праздник был одним из проявлений подъема национально-либерального движения в Германии в начале 30-х годов XIX века.